Странник молча глядел в окно. Случилось то, чего контрразведчик так опасался и к чему оказался не готов. Чуть свет он выдернул из постели Дергунчика требованием незамедлительно прислать оперативное полицейское соединение, придав ему для усиления полуроту стальной когорты боевой гвардии. К полудню они должны были оказаться в Харраке, но события развивались слишком стремительно». Сейчас было чуть больше девяти, а время было катастрофически упущено. Сначала раздался звонок с пульта наблюдения танкового завода, и бдительный дежурный сообщил, что сигнал маяка раздвоился. Затем «Фантом» исчез. Странник готов был счесть это техническим сбоем, но тут к нему явился заикающийся от ужаса полицейский офицер, сообщивший, что совсем рядом, в нескольких минутах езды отсюда, возле моста, произошло ужасное преступление. Офицер говорил сбивчиво, но обрисованная им картина действительно поражала. Местные жители вызвали полицию, услышав автоматные очереди. Наученные горьким опытом, полицейские группы прибыли сразу на пяти машинах, но слишком поздно. В кювете, завалившись на борт, уныло торчал перевернувшийся бронеход с заминированными люками. Рядом стоял легковой автомобиль с трупами четырех муниципальных стражников. Судя по кобурам, все они были вооружены – Но пистолетов в машине не обнаружилось. Кажется, из багажника доставали еще что-то, но что? Неизвестно. Когда же полицейские зашли опросить солдат, охраняющих блокпост у моста, оказалось, что все они усыплены каким-то газом. Оружие и мундиры исчезли. Пришедшие в себя солдат рассказали, что возле блокпоста остановилась фура из «Беллы» следующее в столицу. Водитель объяснил, что сбился с курса и зашел в блокпост, чтобы уточнить, как выехать на трассу. Дальнейшего бойцы вспомнить не могли. Но одному из них померещилось сквозь сон, будто на блокпосту орудовали какие-то личности с шарами вместо голов. Они все же клюнули на мою приманку, а я оказался не готов. «Какой позор!» Странник мрачно скривил губы. Телефон на столе снова задребезжал. «Господин генерал, бронеход разминировали. Там шестеро гвардейцев. У них ушибы, ссадины, но ничего серьезного. А ротмистр и его механик-водитель, оператор замялся, исчезли. Под бронеходом нашли ложный маяк». «Понятно». Контрразведчик кинул трубку на рычаг. Он подошел к открытому окну и начал осматривать неухоженный двор. «И как это Клосс умудрился заметить их ночью?» Телефон задребезжал вновь. «Что еще?» Странник раздраженно поднял трубку. «Господин генерал, сигнал маяка снова появился!» «Где?» осмелись доложить, он на объекте!» «Приближается к вам!»